А Олег? Он ведь финансовый директор фирмы? Он-то должен был ладить с обоими братьями? Должен был, но тоже не ладил. Олег — умница, финансист от бога, и вот должен работать на этих типов. Они ведь были связаны с мафией. Не делайте удивленного лица, как будто не знаете, что все наши предприниматели так или иначе связаны с мафией. Вот и Виктор был связан с мафией, которая помогала ему на первых порах. Невеселая история. Подвел итог Дронго. Получается, что в вашей компании Виктора мог убить кто угодно. От его родного брата до, простите, любимой женщины. «Я его не убивала», — возразила гость. «Это не я. Я не сказал, что убивали вы». Я сказал, что его ненавидели все члены вашей группы. Интересный он был тип, если сумел вызвать такую коллективную ненависть всех окружающих. — Да, — согласилась Инна, — именно коллективную ненависть. Если хотите, это было даже не море, а целый океан ненависти. — Пейте ваш чай, — предложил дронга И давайте договоримся, что сегодня вы останетесь у меня. Здесь две спальни. Вы можете разместиться в одной из них. — Спасибо, — улыбнулась молодая женщина. — А вы не боитесь, что потом комиссар начнет подозревать и вас? Я ведь могла приехать на курорт со своим знакомым, который и убрал потом Виктора. — У вас изощренная фантазия, — усмехнулся Дронго. — нет. Я ничего не боюсь. Ну, во-первых, потому что у меня тоже есть алиби. Я все время находился дома и сидел на балконе, не выходя из своей виллы. А во-вторых, у меня не получился бы такой удар, каким убили Виктора. Ну, посмотрите на мои руки и на меня. Ну, если бы я нанес удар такой силы, то просто проткнул бы парня, как бабочку. Да и потом, мне не нужно было его убивать таким образом. Я мог бы его просто выбросить с балкона. — Вы серьезно? — шепотом спросила Инна. — Ну, конечно, нет. Просто я хотел вас успокоить. Допивайте свой чай и идите спать уже третий час ночи. Подозреваю, что завтра комиссар будет снова всех вас допрашивать, мучая своими подозрениями. — Спасибо. — схлипнула молодая женщина. Я так боялась туда идти. Она снова достала сигареты. Дронго вспомнил про запах в комнатах, который помог определить ему присутствие чужого человека в доме. — А каким образом вы попали ко мне на виллу? — спросил он. — Неужели у вас есть второй ключ? Или вы умеете пользоваться отмычками? — Нет... Чуть улыбнулась Инна. Просто рядом проходил дежурный, который принимал соседнюю виллу у отъезжавших немцев. И я попросила его открыть мне эту дверь. Все очень просто. Он даже ничего не заподозрил. И сразу открыл. Еще бы, засмеялся Дронго. Красивая молодая женщина просит его открыть ей дверь. Краш на этом курорте не бывает. Убийство ⁇ случайность. А присутствие красивой молодой женщины в номере одинокого мужчины — идеальный стимул для его дальнейшего пребывания на курорте. Так что все правильно. Докурив сигарету, она потушила ее в пепельнице. — Спасибо вам, — сказала вдруг Инна. — Сегодня мне было так плохо. — Это вам спасибо, — возразил Дронга. Мне казалось, что я просто мешаю, и моя помощь никому не нужна, а теперь, благодаря вам, я знаю, что это не так. Идите спать. Спокойной ночи. А мне еще нужно немного посидеть на балконе. А вы разве не пойдете спать? — удивилась она. Нет, мне нужно еще о многом подумать. Спокойной ночи. — поднялась Инна. Спокойной ночи. — пожелал ей на прощание дронга. Когда она ушла в соседнюю комнату, он открыл дверь балкона, вынес туда уже остывающий чайник, сел за столик и просидел так часа два. Только в пятом часу утра он отправился в свою спальню. Проходя мимо комнаты, в которой спала гостья, он услышал ее тихое посапывание и впервые подумал, что труднее всего в жизни бывает вот таким одиноким и красивым женщинам. Глава восьмая.